В эпоху Баха Германия была миром княжеств, городов, но также консистории и пасторов в процессе своего становления. Именно князья и религиозные институты по большей части станут работодателями композитора. Кстати, отец Огана Себастьяна тоже служил городу, церкви и князю, герцогу Эйзенаха, замок которого возвышался над рыночной площадью рядом с ратушей. Такое местоположение многое говорит об отношениях между властями в то время. Аугсбургский мир 1555 года должен был положить конец религиозным войнам и установить хрупкое равновесие в рамках империи. Однако эта ситуация долго не продлилась. Менее века спустя конфликты возобновились, Тридцатилетняя война, следствие раздоров Реформации, братоубийства между протестантами и католиками, также послужит политическому и военному усилению европейских держав. С 1618 по 1648 год по Центральной Европе прокатились волны насилия, противопоставив священную Римскую империю германской нации, уже ослабленную последствиями Реформации и ее союзников испанских Габсбургов протестантским немецким государствам из Священной империи. Первые получали поддержку от католической церкви, стремившейся придать размах контрреформации, вторые же объединялись либо с протестантскими государствами вроде Швеции или Соединенных провинций Нидерландов, либо с католическими державами, желавшими удовлетворить свои амбиции. Осложненный появлением кальвинизма, разделявшего протестанство изнутри и привлекшего к себе даже нескольких князей, этот клубок конфликтов, отягощенный оппозицией со стороны немецких курфюрстов-епископов, и отказывавшихся уступить свое имущество, подпалил континент с нескольких концов. От знаменитой пражской дефинистрации в мае 1618 года положившей начало войне, до сражения у Белой горы, окончившегося разгромом протестантских повстанцев в Богемии 8 ноября 1620 года и разграбления Магдебурга, Франшконте или Фальца. Тридцатилетняя война была отмечена многими трагедиями на фоне династических расприй. Примечание В Праге 23 мая 1618 года в Пражском граде протестантские дворяне во главе с графом Турном выбросили из высокого крепостного окна вров, имперских наместников Вильяма Славату и Ярослава из Мартинец и их песца Филиппа Фабрициуса. Они не погибли, поскольку приземлились на кучу навоза. Католическая церковь объясняла их чудесное спасение помощью ангелов в их правом деле. С этого события началось восстание чешских сословий против власти Габсбургов. Конец примечания. Говорят, что в Германии и сегодня еще вспоминают эту войну и нанесенные ею раны. Некоторые даже видят в ней источник современных пацифистских движений. Родившись почти через 30 лет после окончания боев, юный Иоганн Себастьян, вероятно, слышал о них от своей родни. Ибо население Северной Германии, в буквальном смысле слова, было выкашено этой войной в Тюрингии. Например, погибла почти половина жителей. Этой земле пришлось заплатить дорогую цену. Здесь... Ведь столкнулись силы под предводительством шведского короля-протестанта Густава II Адольфа и Иоагана Церкласа фон Тилли, одного из главных полководцев имперской католической армии, неоднократно применявшего тактику выжженной земли. Им был разграблен и сожжен Магдебург, опустошена Саксония перед битвой при Брейтенфельде, где он потерпит сокрушительное поражение. Это ощущение хаоса надолго сохранится в памяти. В воспоминаниях одно ужаснее другого. Голод и волки, рыщущие по деревням, резня и грабежи, насилие и мародерство. Армиям наемников было не свойственно повиноваться добрым побуждениям, а тем более щадить кого бы то ни было. Задолго до Гойи и Пикассо Жак Калой изобразил на своих гравюрах ужасы войны. Литература не осталась в стороне. Гриммельсгаузен в своем "Симплицисимусе", а впоследствии Шиллер и Генрих Гейне, передадут их отголоски. Война закончилась Вестфальским миром 24 октября 1648 года, который перекроил политическую карту Европы. Империя в очередной раз была ослаблена, поскольку состояла из множества маленьких независимых государств, каждая со своей религией. Несмотря на внешнюю угрозу со стороны Турции, некоторые европейские державы отделались сравнительно легко. Франция укрепила свои позиции, Швеция усилила свое влияние, а Бранденбург в некотором роде стал прообразом будущей Пруссии. После таких глобальных потрясений, обществу были необходимы существенные перемены, позволяющие обрести веру и надежду. Но единство христианского мира отныне было недостижимой мечтой. Нужно смириться с тем, что у сильного всегда бессильный виноват, приняв условия мира князей и государств. Хотя с гражданской войной было покончено, противостояние интеллектуального и духовного порядка никуда не делось. В нем выразился кризис европейского самосознания, о котором говорил философ Лейбниц. «А что, если при таких обстоятельствах музыка станет привилегированной областью», пространством относительно умиротворения нового возрождения. Эта гипотеза современного писателя Жиля Кантагреля очень красива. В самом деле, музыка в те времена занимала большое место в жизни людей всех сословий, являясь одновременно средством выражения религии, в частности, для лютеран, и способом отметить праздник, пообщаться и развлечься. Поскольку музыка предполагает интеллектуальную работу в тишине и покое, а затем коллективное восприятие, некий общий внутренний мир, она неразрывно связывается с мирным временем. Поэтому, когда десятилетия спустя какая-нибудь кантата Баха, например, крестьянская, прославляла мир в городе или княжестве, пусть даже по очень официальному поводу, или когда церковное произведение выражало безмятежность и покой, дарованное Богом, можно поспорить, что слова этих произведений были исполнены глубокого смысла для людей, сохранивших в своей памяти ужасы 30-летней войны. Хотя множество авторов, даже не вдаваясь в во географическую восторженность, подчеркивают, что в Огане Себастьяне соединились исключительное личное качество, любознательность, ум, работоспособность, здравомыслие, талант, гений – Нельзя отрицать влияние семьи на выбор его профессии музыканта. Впрочем, действительно ли речь шла о выборе ремесла, в том смысле, какой мы вкладываем в него сегодня, придавая столь большое значение случайным обстоятельствам, полученному образованию, материальным затруднениям? Однако нет никаких сомнений, что семья и ее многочисленные ветви сыграли важную роль в этом выборе, предопределив его жизненный путь. Бах рос в большой семье музыкантов в самом центре Тюрингии. Нужно обладать немалым мужеством, чтобы карабкаться по этому генеалогическому древу, рискуя потеряться. В 1735 году, в возрасте 50 лет, Иоганн Себастьян Бах, кантор из Лейпцига, взялся составить свою родословную, словно ему требовалось закрепить и подтвердить подлинность собственной семейной памяти. Примечание – Кантор, от латинского «кантор-певец», музыкальный руководитель, регент и сочинитель музыки в лютеранской церкви. Часто также преподаватель музыкально-теоретических дисциплин в школе при церкви. Примечание научного консультанта. Конец примечания. Этот впечатляющий труд по поиску своих корней напоминает библейское древо Иесеева предполагаемое родословное Иисуса из Назарета, или начало Евангелия от Матфея, которое тоже начинается как раз с генеалогии Христа. Думал ли об этом Бах, добрый лютеранин, много раз читавший Библию? Почему же он поместил себя в центре древа? Эта работа выполнена с такой же точностью и дотошностью, как и трудовые договоры или отчеты об осмотре органа. Музыкант смешивает умерших и живущих, но практически исключает женщин, во всяком случае, обеих своих жен. Он приводит даты, оценивает состояние, выносит суждения. Его сыновьям там уже отводится место. Что же касается его самого, то он, не колеблясь, приводит свой профессиональный путь, уместив его в несколько строк. Эта генеалогия, хотя и может показаться скучной, заслуживает внимательного прочтения. В ней целый мир, соединенный тесными узами. Это и групповая фотография, и длинная вереница ремесел, булочники, придворные и городские музыканты, как родной отец Баха, ткач, пельмейстер, кантор, органист, пастор, ректор, секретарь муниципального суда, хирург, торговцы и всевозможными снадобьями, клавесинист, изготовитель органов, школьный учитель, слуга. Сразу видно, что доминируют профессии, связанные с музыкой. Из восьми десятков, упомянутых Бахом, с полсотни обладают ими во всем их разнообразии. Часто бывает, что ремесленник в свободное время играет на музыкальном инструменте. лютнист работает мельником, а пивовар – городским музыкантом. Отметим отсутствие на генеалогическом древе крестьян, тех самых крестьян, которым Бах позже посвятит знаменитую светскую кантату «У нас новое начальство», и которые, как мы уже говорили, больше всех пострадали от тридцатилетней войны. Семейство Бахов по-своему олицетворяло средний класс, скромную буржуазию, тесно связанную с судьбой муниципалитетов, приходов и княжеств. Имея в своем составе ремесленников и торговцев, привычное к труду, оно не было безразличной к потребности социального роста, которую потом воплотит Иоганн Себастьян Бах, меняя города и нанимателей, чтобы упрочить свое положение, увеличить жалование, обеспечить детям обучение в университете. Семья – это не только среда воспитания, образование, она была и необходимым источником солидарности, поддержки в трудные дни. Во времена, когда смерть сбирала свою жатву чаще, чем сегодня, когда оставалось много сирот, каким станет и бах, когда потеря спутника жизни или детей была обычным делом, семейные узы давали точку опоры. Большая семья предоставляла возможность посетить ближайшие края, города и поселки, тем самым являя собой целую географию. Это была и информационная сеть, тюрингское «Пасконное радио», Отменно работала, когда это было необходимо. Позднее мы поговорим о братьях и сыновьях Баха. Но о чем еще нам рассказывает это древо? Несколько слов о самом первом упомянутом предке Фейте, Витусе Бахе, который прямо приводит нас к эпохе Реформации. Вот что пишет о нем Бах. Номер один. Витус Бах... Булышник в Венгрии в XVI веке вынужден был из-за лютеранского вероисповедания покинуть Венгрию, откуда он, обратив, насколько это было возможно, свое имущество в деньги, перебрался в XVIII веке в Германию. А так как Тюрингия оказалась достаточно безопасным местом для лютеран, он обосновался в Вехмаре, близ Готы, где снова занялся своим пекарским ремеслом. Самое большое удовольствие доставляла ему его цистра. Он брал ее с собой даже на мельницу и здесь играл на ней под непрерывный стук жерновов. Хорошенькое сочетание. Зато научился играть в такт. Отсюда и ведет свое начало музыкальное поприще его потомков. Человеческое, музыкальное, религиозное родство все это кажется взаимосвязанным автору этих строк. Хотя мы больше ничего не знаем об этом Фейте Бахе, умершем около 1619 года. Точно неизвестно, происходит ли его род из Венгрии, но в Тюрингии фамилия Бах действительно очень распространенная. Отметим, что слово «бах» — «ручей» — в дальнейшем породит множество каламбуров и образов, а также множество музыкальных вариаций. Любители острот будут говорить о реке Бах и маленьких ручейках, имея в виду Иоганна Себастьяна Баха и его сыновей. Но в те времена это имя, кстати, не имело единого произношения и зачастую выговаривалось «пах», как говорили «бахельбель» вместо «пахельбель». У Фейта было два сына. Один станет музыкантом городской общины, как отец Иогана Себастьяна, а другой – ткачум. Делая те или иные пометки, Бах не ограничивается упоминанием ремесел, а может восстановить процесс образования или обучения. Вот что он пишет о некоем Иоганнесе Бахе, родившемся в Вехмаре в 1604 году. Поскольку его отец Ганс Бах часто брал его с собой, когда его вызывали в один из многих поселков, Однажды случилось так, что старый музыкант из Зуля, играющий на духовых инструментах по имени Гофман, убедил его оставить у него сына в учениках, что и было сделано. Мальчик провел у него пять лет как ученик и еще два года как подмастерье. Из Зуля он отправился в Швайнфурд и стал там органистом пока Иоган продолжал свою карьеру музыканта в Эрфурте, один из его братьев Генрих 1615-1692 служил органистом в Варнштадте и оставил значительный след в музыкальной династии Бахов, сочинив кантату «Благодарю тебя, Господи». Следует упомянуть и Георга Кристофа 1642-1697 годы первого кантора в роду. Разделившиеся на три ветви в городах Эйзенах, Эрфурт и Арнштадт семья Бахов, однако время от времени собиралась, чтобы совместно музицировать. Первый биограф Баха Форкель набросал идиллическую картину встречи семейного клана. Помимо веселого довольства, столь необходимого, чтобы наслаждаться жизнью, все члены семьи были горячо привязаны друг к другу. Не имея возможности проживать в одном городе, они решили собираться по меньшей мере раз в год, заранее назначив время и место. Эти ежегодные собрания проводились и после того, как семья разрослась, и некоторые ее члены позднее были вынуждены покинуть Тюрингию и обосноваться в разных городах Верхней и Нижней Саксонии и Франконии. Ежегодные встречи проводили то в Эрфурте или Эйзенахе, то в Арнштадте. Они проходили в основном в музыкальных развлечениях. Поскольку собирались сплошь кантеры, органисты или городские музыканты, служившие церкви, все деяния повседневной жизни было принято начинать с проявления благочестия, а в начале собрания они сначала пели хором псалом, За этим благочестивым вступлением порой начиналось шутовство, резко с ними контрастировавшее. Например, они затягивали, Все разом и без подготовки народные песни на полукомические, полушутливые сюжеты. Такой импровизированный хор они называли папури. Он вызывал сердечный и неудержимый смех как у исполнителей, так и у слушателей. Пусть Форкель немного преувеличивает, но все равно от этой картины веет заразительным весельем: шутки и прибаутки, музыка и благочестие, дружная семья веселых тюрингцев, говоря словами биографа, Образ весьма привлекательный. Мы мало что знаем о первых десяти годах жизни Иоганна Себастьяна Баха, но нет никаких сомнений и в том, что его отец Иоганн Амброзиус и двоюродный дед Иоганн Крестов, 1642-1703, посвятили его в профессии. Примечание. В роду Бахов есть множество мужчин по имени Иоганн Крестов, Упомянутого не следует путать с дядей Иоганна Себастьяна со стороны отца, годы жизни 1643-1693, а также со старшим братом 1671-1721. Конец примечания. Первый, в частности, научил его играть на скрипке, познакомил со всеми музыкальными инструментами в доме, начав давать ему уроки. Второй наверняка приобщил к органу. В своем генеалогическом очерке Иоганн Себастьян Бах называет Иогана Кристофа серьезным композитором. Как все дети в Эйзинахе Иоганн Себастьян зубрил латынь и закон Божий в школе, находившейся в бывшем монастыре доминиканцев, где бывал Мартин Лютер. Но это были не будущие отвлеченные богословские понятия и не ученые занятия, а возможность познакомиться с великим и малым катехизисом реформатора, а также с Библией, через ее многочисленных персонажей. Конечно, учили текст, но иллюстрации будили воображение. Вот патриархи, цари пророки из Ветхого Завета, вот ясли и рождение младенца Христа с поклонением волхвов, вот евангельские притчи, в которых говорится о Севе и Жатве, городах и селах, об учениках, последовавших за Христом, об играх и развлечениях Рогана Себастьяна история умалчивает. Хотя ученик оказался способным и все схватывал на лету, в документах говорится о многочисленных пропусках занятий в 1693, 1694 и 1695 годах. Почти 300! Объяснить эти прогулы, увы, несложно. В те годы семью Иоганна и Елизаветы постигла череда утрат. Хотя Иоганн Себастьян не изведал несчастье тридцатилетней летней войны, Он очень рано столкнулся со смертью. Только призвав на помощь всю силу лютеровского бога и с головой уйдя в учение и музыку, он превозможит собственную боль в такие трагические моменты. Первых детей Чатыбахов уже настигла судьба. В год рождения Иогана Себастьяна скончался его брат Иоган Йонас, которому было 10 лет. На следующий год маленькая иоганна Юдита всего шести лет отроду. Но, возможно, первым сильным потрясением для Иоганна Себастьяна Баха стала смерть в 1691 году Иоганна Бальтазара, 18-летнего ученика, старшего брата, которого он знал все шесть лет своей жизни, из которого брал пример. В мае 1694 года умерла и его мать Елизавета. В Эйзинахе тогда свирепствовала эпидемия. Голос, который приветствовал его появление на свет, убаюкивал, хвалил, а может и бронил, навеки умолк. Отец, Иоганн Амброзиус, остался один во главе маленькой семьи. Сильно опечаленный смертью собственного брата-близнеца, еще один Иоганн Крестов, он очень быстро снова женился, что тогда было совсем неудивительно. Его новой жене было 36 лет, она уже дважды овдовела и звалась Барбара Маргаретта Кель, Судьба. Снова судьба. Через три месяца после заключения нового брака Иоганн Амброзиус скончался 20 февраля 1695 года. В 10 лет Иоганн Себастьян стал круглым сиротой. Его мачеха, которой городской совет Эйзенаха отказал в помощи, вернулась в Арнштадт, откуда была родом. Мальчика взял к себе брат Иоганн Крестов, живший в Вордруфе. Первые уроки жизни для юного Иоганна Себастьяна имели привкус слез. Многие, дорогие, голоса умолкли. Потребуется написать ни одну фугу и ни одну кантату, чтобы вновь тихо зазвучали привычные мелодии. А пока надо ехать в другой город, в другой дом.